Парламентаризм и легализация предательства Схема кризиса на Украине и в России в начале 1990-х была одна и та же. Новый избранный президент столкнулся с парламентом в вопросах полномочий. На кону стояло главное, кто воспользуется плодами незалежности. Партийно-политическую вертикаль ликвидировали совместными усилиями красные директора и руховцы. Леонид Кравчук на Украине, как и Борис Ельцин в России, решили создать политический центр в лице Института президентства. То есть поступить так, как недавно попытался Михаил Горбачев в СССР. Убив прежнего дракона, новоизбранный президент очень быстро сам становился драконом. На Украине политический кризис в парламенте был усилен массовыми забастовками шахтеров и не только. Общество приходило в себя после позднесоветской очарованности демократии и свободой слова. Реальность пришла в виде полугодовых задержек зарплаты, отпусков за свой счет и гиперинфляции. В середине 1990-х значительная часть общества и Украины, и России бурлила от возмущения после вскрывшегося обмана. Другая часть, наоборот, ушла в иллюзии и стала жертвой пирамид по типу МММ. Независимо от мотива, кризисы власти в Москве и Киеве были идентичны. Общество, ждавшее быстрой западнизации, то есть перемоги, за несколько лет разочаровалось отсутствием жизни, как на Западе, и в итоге погрузилось в состояние зрады, которое подхватил и парламент. Понятно, что Верховный Совет в Российской Федерации и Верховная Рада на Украине играли в свою игру борьбы за полномочия. Конституцию еще не приняли, решался вопрос, кто и как будет влиять на правительство, губернаторов, силовиков и дипломатов. В России конфликт привел к расстрелу Белого дома и становлению президентской вертикали как политического центра. Схема, придуманная еще Горбачевым, сработала. Правда, для этого пришлось расстрелять парламент. На Украине кризис между президентом Кравчуком и Радой разворачивался в более спокойном русле. Кравчук добровольно ушел в отставку и назначил перевыборы. В те годы это воспринималось как великий демократический компромисс во имя гражданского мира. Так политические элиты в лице Верховной Рады впервые использовали недовольство украинского общества, чтобы решить свои вопросы борьбы за полномочия с президентом. Перевыборы назначили, но противоречий в обществе они не сняли. Более того, в 1994 году обозначился географический электоральный раскол, существующий до сих пор. Он является результатом нарушения общественного договора между политическими элитами и обществом. В 1991 году общество совершило предательство по отношению к СССР, но объясняло себе, что заключило с республиканской элитой контракт на миропорядок. В метафорах феодализма Вече решила, что отныне мир в обществе и порядок в государстве гарантирует киевский, а не московский князь. Однако по факту элита не смогла договориться внутри себя и приступить к установлению миропорядка. Начиная с 1993 года, обществу вместо обсуждения развития предлагали поиграть в политическую борьбу. Общество интересует, почему гиперинфляция? Ему отвечают, потому что надо на выборах правильно голосовать. Общество идет и голосует, результата нет. Общество снова задается вопросом, а ему объясняют, дело в том, что не за тех в прошлый раз проголосовали, они оказались сволочами, зрада. Но вот в следующий раз точно за тех проголосуете, и будет перемога. Общество бурлило. Региональные элиты не хотели соглашаться с курсом Киева. В Крыму еще до развала Советского Союза прошел свой региональный референдум о самоопределении региона как равноправной части СССР. В Закарпатье одновременно с референдумом о незалежности прошел местный о создании закарпатской автономии. Нельзя сказать, что общество сильно очаровалось Леонидом Кучмой. юрким директором оборонного завода-гиганта «Южмаш» в Днепропетровске. Кучма был выдвиженцем самой мощной тогда экономической группы – красных директоров. Это были остатки экономической вертикали власти, часть которой также искали себе новую субъектность. Выдвинутый на пост премьер-министра, он начал перетягивать полномочия на себя, из-за чего вошел в конфликт с Кравчуком. Верховная Рада не то чтобы поддерживала Кучму, она поддерживала перевыборы. На президентских выборах 1994 года первый тур никому не принес победы. Действующий президент Кравчук получил 38%, Кучма — 31% голосов. На этих же выборах появился кандидат от левых, лидер социалистов Мороз, который набрал чуть больше 13%. Кандидат от Руха, Лановой, получил около 10%. Сейчас мы не анализируем личности политических персонажей, партии и движения. Это будет сделано в части о государстве. Для оценки настроений в обществе важны образы и идеология, которые транслируют политики. Так можно понять, какая часть общества с кем себя ассоциирует. Итак, на президентских выборах в первом туре победила Верховная Рада. Кто бы ни стал президентом, у него уже не будет мандата полного доверия от общества. Свое слово сказали и регионы. На Донбассе в 1994 году одновременно с президентскими выборами прошел референдум. За то, чтобы Конституция Украины закрепила федеративно-земельное устройство Украины, в Донецкой области проголосовали 80%. Русский язык. В качестве государственного поддержали 87% в Донецкой и 90% в Луганской области. Затем центральная власть этот референдум проигнорировала, как и крымский с закарпатским. Принцип номер 22. Одно- и двухтуровые президенты. Победа в первом туре дает кандидату в президенты карт-бланш с опорой на большинство. Второй тур всегда означает, что граждане будут выбирать по принципу «из двух зол меньше, И после двух туровых выборов общество остается желание реванша. Политические элиты это чувствуют и вскоре разворачивают оппозиционную борьбу по ослаблению вновь избранного президента. Когда выборы выигрываются за один тур, после спада политического накала, общество соглашается с тем, что у президента карт-бланш, потому что за ним стоит большинство. Второй тур чаще всего означает региональный электоральный раскол. Так устроены президентские выборы во Франции, Польше, Румынии. Электоральная демократия существует в двух состояниях. Сильный президент при слабом парламенте, либо сильный парламент при слабом президенте. Первая модель – Франция, вторая – Германия. Это в теории. На практике после краха советской модели политической властью могла стать только президентская. Несколько республик пытаются развивать парламентскую модель – Молдавия, Грузия, Армения, постукраина. Где-то, как в Киргизии, пробовали парламентаризм в нескольких форматах, но затем вернулись к президентской, легитимизировав возврат с помощью референдума. Киргизам для этого пришлось пройти три уличных госпереворота. Президентская модель способна создать политический центр власти, который задает стратегические цели властным вертикалям. Парламентаризм чаще всего не способен их задавать, потому как сосредоточен на политической борьбе. По большому счету, в мире есть две работающие парламентские демократии – Германия и Великобритания. Однако в первом случае мы имеем дело с глубоким федерализмом, из которого прорастает парламентаризм. Британский случай парламентаризма особый, так как существует параллельно с монархией и сословной палатой лордов. Остальные парламентские демократии чаще всего находятся в состоянии политического кризиса и живут от выборов до выборов. Парламентаризм скрывает в себе желание элит влиять на исполнительную власть, не неся прямой ответственности перед обществом. В условиях краха государственности парламент неизбежно превращается в сборище рейдеров, аферистов и мародеров, что и произошло на Украине. Верховная Рада одержала победу над всеми президентами. Элиты таки добились права ограничивать президента, и начало этому было положено во втором туре президентских выборов 1994 года. Выборы 1994 года во втором туре выиграл Кучма, хотя и с минимальным перевесом – 55 на 45%. Правильнее сказать, что выборы выиграл кандидат от Юго-Востока. был бы не Кучма, а другой кандидат, выиграл бы он. Потому что тогда, впервые в обществе, проявилась консолидация жителей Новороссии. В самой густонаселенной Донецкой области Кучма получил 79%, в Крыму 90%, в Севастополе 92%. Говорят ли эти цифры о популярности Леониду Кучмы среди дончан, крымчан и севастопольцев? Нет, Они скорее говорят о непопулярности другого кандидата, Кравчука. Плюс такое консолидированное голосование по регионам свидетельствует о наличии региональной позиции. Когда регион на 90% не хочет видеть кандидата в президенты это крайне тревожный звоночек. Но не о кандидате, а о регионе. Кстати, на тех выборах против Кучмы во втором туре проголосовали аналогично, только на Западенщине. во Львовской области за Кравчука 93,7%, в Тернопольской 94,8%. Что показали эти выборы с точки зрения эволюции украинского общества? Во-первых, что за три года консенсус незалежности между обществом и элитами рухнул. Во-вторых, что общество Украины представляет собой два сообщества, которые как минимум не доверяют друг другу. Президентские выборы 1994 года решили вопрос о власти, но не сняли противоречий. Новый президент взял курс на либеральные реформы, массовую приватизацию и рыночное ценообразование на потребительском рынке. Кучма делал то, что в России реализовал Гайдар. Общество раскололось еще сильнее. Отчетливо оформился левый фланг, который опирался на юго-восток и промышленные города. Там же начали возникать будущие сверхкапиталы, которым и будет принадлежать экономика Украины. В Новороссии происходили те же процессы, что и в России, борьба между либеральными реформами и левой оппозицией. На Украине, в отличие от России, возникло сразу несколько левых движений. Сначала после запрета КПСС была создана Социалистическая партия во главе с упомянутым ранее Александром Морозом. Затем переучредили компартию во главе с неизменным Петром Симоненко. Отдельно существовала селянская партия, олицетворявшая светлое колхозное прошлое. Даже партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко в конце 1990-х была достаточно левой. Еще от соцпартии «Мороза» откололась Наталья Витренко и создала прогрессивную социалистическую партию. Даже одна из партий власти на уровне бренда мимикрировала под левую, социал демократическая объединенное. В России в те годы на левом фланге происходили аналогичные процессы. Об этом написаны десятки мемуаров и научных работ. Вернее, на Украине происходили те же процессы, что в России, но с региональными особенностями. Так, если процессы в Новороссии действительно были тождественны российским, то политическая трансформация Западенщины, Центра и Киева шла в ином русле. Там зарождалась ненависть к совкам и новым русским, которые мешают реализации сокровенной идеи незалежности западнизации. Общественно-политическая дискуссия в этом сегменте украинского общества проходила по прибалтийской схеме. Как ограничить влияние тех, кто мешает нам быть европейцами? Внутри одного общественно-политического пространства формировались две политические культуры: псевдороссийская и псевдоприбалтийская. Все это не могло не отразиться на обществе. Псевдороссийская политическая культура строилась на ностальгии по СССР, русском языке, православии и дружбе с Россией. При власти в России находились не коммунисты, поэтому данный фланг Москве был неинтересен. В Кремле тогда ломали голову над тем, как упорядочить своих левых. Эта культура не могла найти свою точку опоры в Российской Федерации, поэтому была маргинальной. Россия в тот момент проходила период накопления капиталов и борьбы Ельцина с Госдумой, поэтому события на Украине для нее были глубоко периферийными и гораздо менее драматичными. Псевдоприбалтийская культура Украины базировалась на создании нового политического культа – УНР – Украинская Народная Республика. Принцип номер 23. Между УНР и УССР. Формально все постсоветские осколки являются наследниками союзных республик. Однако часто политические элиты целенаправленно подменяют историческую память проводя политическую преемственность не от СССР, а от странных образований времен гражданской войны и интервенции начала XX века. Так в Азербайджане провозгласили свою государственность не от аз ссср а от Азербайджанской Демократической Республики, существовавшей до 1920 года. Пример такого исторического фокуса подали прибалтийские республики, объявившие советскую государственность периодом оккупации. Не везде в бывшем СССР национальные элиты были готовы идти так далеко, как прибалтийские. Подобный плевок в память общества мог обернуться протестом. На уровне идеологии объявление советской государственности преступной открывало невероятные возможности для махинации собственностью и манипуляций с обществом. Магистральный процесс тех лет — приватизация. Объявляя советский период оккупации, правящие элиты получали невероятные индустриально-промышленные активы. Национальные активы 1990-х оказались несоразмерны промышленным объектам, которые им достались. Политического центра давно не было, а в экономическом центре боролись за полномочия. Элитам, оставшимся наедине с предприятиями, фабриками и заводами, Ничего не оставалось, кроме как брать все, что плохо лежит. Идеология советской оккупации была нужна в начале 1990-х, чтобы легитимизировать раздел активов. Далее она прижилась, так как позволяла манипулировать обществом. Здесь мы празднуем 9 мая, а там скорбим о советской оккупации. В украинском случае в качестве колыбели предложили УНР. Странное гособразование, которое мало что контролировало, но издавало много пафосных актов универсалов и было бесславно отстранено от власти Гетманом Скоропадским на немецких штыках, которого тоже бесславно отстранил Петлюра, после чего всех окончательно разогнали большевики. Украинскому обществу предлагали в качестве исторической модели проигравшую и ничего не достигшую государственность периода гражданской войны. Эта схема обязательно сработала бы, если бы не регионы Новороссии, жившие в псевдороссийской культуре. В общественном пространстве две эти культуры странным образом симбиотически существовали долгие годы. Однако псевдоприбалтийская была культурой меди, модной интеллигенции, ломов и всячески рукопожатно в посольствах и фондах. А псевдороссийская была совковой, провинциальной, устаревшей. пенсионерской. Какое-то время в обществе Украины существовало деление на тех, кто обращался вежливо «пан» и тех, кто такое обращение принципиально игнорировал, потому что все «паны» в Варшаве. Употребление обращения «пан» и понятие «панство» — первый признак принадлежности к псевдоприбалтийской политической культуре. В общественной жизни переход в псевдоприбалтийскую культуру воспринимался не как предательство, а как следующий этап развития и шаг в сторону света. Этот кульбит Леонид Кучма проделал на выборах 1999 года, когда баллотировался на второй срок. Свои первые выборы он выиграл как кандидат от Юго-Востока, Новороссии. Однако за пять лет потерял общественную поддержку в этих регионах. Вопрос русского языка не решен. Особых успехов в экономике не было. К тому же Леонид Кучма провернул с Верховной Радой фокус, которым заложил особую украинскую политическую культуру. В 1994 году избирали не только президента, но и Верховную Раду. Предыдущий состав был советским, а этот уже полностью незалежным. Выбирать решили по одномандатным округам, исключив партийность. Это привело к тому, что в парламент пришли очень разные люди, не связанные между собой никакой дисциплиной. Так родился феномен Верховной Рады. На публике громкие обсуждения, депутаты возмущаются и сетуют на народное недовольство, а как дело доходит до голосования, хлоп, и решение принимается. Поскольку депутат никому не подотчетен, а голосование тайное, парламент превратился в хаотические 450 человек. Нет, фракции формально имелись, и кое-где даже наблюдалась дисциплина. Показательная история с принятием Конституции. Верховная Рада долго торговалась, но в результате проголосовала за Конституцию Президентской Республики. Ее принятие было первым нескрываемым актом массовой политической коррупции политического и законодательного центров власти. Вы же помните, что в 1995 году Рада и Кучма подписали мировую. Конституция и была этой мировой. В итоге Леонид Кучма получил полноту власти, а Верховная Рада превратилась в элитарный представительский орган, который обладает главным правом принимать бюджет и голосовать за Кабмин. Законотворчества от нее больше никто не ждал. Чтобы победить Верховную Раду, Леонид Кучма коррумпировал ее на системном уровне. Согласно сделке, центром политической власти становился президент, а Рада — лоббистским органом высокого уровня, где утрясаются интересы крупных игроков и ищут свои гешефты игроки мелкие. Верховная Рада нормализовала мафиозное понимание политики. Все имело свою цену и было максимально удобно организовано. Коллективная ответственность позволяла парламенту принимать дичайшие с точки зрения государственных интересов законы, когда комбинаты и фабрики уходили за сотни тысяч местным, которые затем продавали их иностранцам за десятки миллионов. Первичная приватизация проходила как раз в 1993-2000 годах и в 1998 году преимущественно закончилась. Все нынешние миллиардеры, сформировались еще при Леониде Кучме. Общество видело, как насквозь продажная рада на пару с Кучмой устроила аттракцион невиданной щедрости в интересах одной тысячи избранных семей Украины. Ответом на сговор стали парламентские выборы 1998 года. Коммунисты заняли первое место с результатом 25%. Вторым номером, чуть более 9%, пришел Рух, легальные националисты. Третьими, с 8,55%, стали еще одни левые, блок социалистов и селян. Народно-демократическая партия власти, прямо связанная с Леонидом Кучмой, пришла пятой и набрала процента, уступив никому неизвестной партии зеленых с 5,43%. Чуть меньше партии власти – 4,67% взяла партия «Громада» — политическая сила бывшего влиятельного союзника Кучмы, а ныне злейшего оппонента Павла Лазаренко. Также в парламент прошли еще две партии, позиционирующие себя как левый. Прогрессивно-социалистическая — процента и социал демократическое объединенная — процента. Что мы видим по результатам голосования? Партию власти поддержали около 5% избирателей. Общество Новороссии, 4 года назад поддержавшее Кучму на парламентских выборах, проигнорировало партию власти. В родной для Кучмы Днепропетровской области его НДП получило процента, а оппозиционная громада ненавистного Лазаренко – 35,34%. Коммунисты разгромили партию власти в Харьковской, 35,49% против 6,5% Донецкой 35,45% против 3,44% и Одесской 28,23% против 3,58% в областях. Даже на западенщине они заняли лидирующую позицию. На Волыни КПУ получила 9,21% блок Соцпартия селяни 5,97%, а партия власти НДП всего процента. Украинское общество на своих первых парламентских выборах по партийным спискам продемонстрировало такую же ненависть к власти, как и российская, которая несколькими годами ранее отдала оппозиционным КПРФ и ЛДПР более 30%. В то время как за партию власти наш дом Россия проголосовали чуть более 10%. На Украине все было радикальнее. Политическая реальность пугала правящие элиты, националисты в два раза популярнее партии президента, левая оппозиция в общей сложности набрала 42%. На тех выборах за левых голосовали тотально. Ненависть к Кучме и Верховной Раде, чья деятельность все больше напоминала ОПГ, в обществе зашкаливала. Определение. Когда отмерло общество у СССР. Парламентские выборы 1998 года – последняя попытка еще во многом советского общества выразить недовольство сложившимся на Украине миропорядком. Однако, несмотря на идеологические настроения в обществе, политическая реальность оказалась иной. Прежде всего, выборы проходили не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Следовательно, половина Верховной Рады состояла из таких же персонажей, как и в прошлом созыве, когда принимали Конституцию. Именно на этих выборах 1998 года в политику пришли те, чьи фамилии мы сегодня знаем. Петр Порошенко избирался от округа в Винницкой области. Виктор Медведчук шел по списку объединенных социал-демократов, которые имитировали европейских левых, но быстро заключили сделку с президентом Кучмой. Благодаря этому Медведчук занял пост вице-спикера Рады. Поэтому, хотя левых и поддерживало подавляющее большинство, никакого большинства они не имели. В основной своей части рада являлась сообществом коммерсантов, а главным призом был пост президента, потому что выборы планировались в следующем 1999 году. Общество ждало от левых консолидированной политики, направленной на демонтаж системы Кучмы, которая к тому времени опиралась на олигархию. Но вместо общей борьбы каждый лидер оппозиции присматривал себе пост президента. Все готовились предать друг друга».